Глава 4. Разгром 30 января 1829 года. Утро рокового дня. В день трагедии, в среду 30 января, 6 Шаабана, 11 февраля по новому стилю 1829 года огромный базар Тегерана был закрыт. Представьте себе, что значит закрыт такой базар, центр жизни и сердце столицы. И с самого утра народ стал собираться в главной мечети, расположенной фактически на территории базара, где прозвучали призывы напасть на посольство, освободить женщин из гарема и убить мерзу Юкуба. На лицо было прямое подстрекательство к резне духовных лидеров Тегерана, а отнюдь не спонтанный народный гнев. И как-то не верится тем словам автора реляции, в которых утверждалось: "Наш народ жесток, свиреп вспыльчив и нерассудителен его можно сравнить с кремнем, который при малейшем ударе рождает искру здесь сработала не вспыльчивость народа, а именно попустительство властей и фактически объявленная заранее безнаказанность для участников беспорядков прежде чем приступить к описанию событий рокового дня отметим, что всего насчитывается не менее 30 источников, освещающих то, что произошло в этот день Однако подавляющее большинство этих источников, пересказы происходивших событий со слов других лиц, тем более через значительное время после свершившейся драмы, сделанные современниками, а никак не очевидцами событий. Можно еще выделить из этой группы источников письма и записки персидских чиновников разного уровня, которые уже после трагедии пытались оправдываться и описывать произошедшее так, как им это было выгодно. В любом случае, к документам, которые исходили от непосредственных очевидцев драмы, можно отнести только три источника: донесение Мальцова, пресловутую реляцию секретаря Тавриского Мехмандара и краткий рассказ курьера Амбарцума. Обратимся к этим документам, сравнивая их друг с другом и с другими источниками, пытаясь выстроить наиболее объективную картину трагедии. Прежде всего, конечно, следует процитировать Мальцова, как первого секретаря Грибоедова, учитывая отсутствие этого спрятавшегося от штурма дипломата в самой гуще событий, непосредственно ходу штурма, Мальцов посвятил всего лишь не более двух страниц книжного текста. Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечеть. Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мерзуякуба и Рустема, грузина, находившегося в услужении у посланника. Тысяча народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в наш дом и кидали камни. Я видел, как в это время пробежал через двор коллежский асессор князь Соломон Меликов, посланный Грибоедову дядею его Мануче Хорханом. Народ кидал в него каменьями и вслед за ним помчался на второй и третий двор, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое. Караульные сарбазы солдаты не имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. Сейчас казаки наши отстреливались, Тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трём казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами и только тогда приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать наших людей. Из этого повествования видно, что с самого утра от центральной мечети города, а она находилась тогда почти напротив шахского дворца, Галистан И при этом якобы во дворце не знали о готовящемся штурме. К посольству направились, как утверждал Мальцов, тысячи народа с обнаженными кинжалами. Сразу оспорим это количество и обилие холодного оружия у наступавших на миссию. На наш взгляд, ближе к истине был автор реляции, который сообщал о 400 или 500 человек подошедших к посольству, причем с палками и обнаженными саблями. Было всего лишь несколько исступлённых лиц. Важно также отметить, что по свидетельству Мальцова, пришедшие к посольству люди стали первыми бросать в сотрудников миссии камни и быстро заняли все крыши, проходы и заборы вокруг посольства. Персидские стражники Сарбазы, охранявшие миссию, вообще оказались без ружей, по чьей то странной или наоборот, хорошо понятной с точки зрения заговорщиков в команде заблаговременно сложенных на чердаке. Сарбазы не оказали толпе никакого сопротивления, и надеяться сотрудникам миссии можно было только на самих себя. Отметим здесь также, что погромщики заранее знали расположение всех четырех дворов миссии, и их действия направлялись умелой рукой. Они сразу были нацелены на основное здание в четвертом дворе, где располагались помещения Грибоедова. Очень существенный факт, что посланник разрешил сначала сделать лишь холостые выстрелы, надеясь, что народ желает только отобрать пленных, а не убивать всех русских подряд. Он разрешил казакам вести боевую стрельбу только тогда, когда на дворе начали резать наших. Примерно такую же картину начала штурма рисует и курьер Амбарцум Ибрагим-бек. Правда, он тоже не преминул преувеличить количество нападавших. 30 января едва забрежжилось, как вдруг послышался глухой рев. Постепенно слышались традиционные возгласы: "Эа! Али Салават, с Богом!", исходящие из уст тысячной толпы. Несколько служащих бегом пришли известить о том, что многочисленная толпа, вооруженная камнями, кинжалами и палками, приближается к посольскому дому, предшествуемая мулами и сыидами. Возглас Смерть кафирам был слышен очень хорошо. Посол теперь понял опасность. Он приказал запереть ворота, всем казакам и курьерам числом около 40 велел стоять позади ворот и охранять дом, а сам вместе с двумя казаками, имея в руках ружьё и пистолет, стал перед дверью комнаты. В этих словах интересны данные о том, что несколько служащих успели известить посольство о приближении к нему оголтелой толпы, и что именно Грибоедов приказал запереть ворота и всем встать на охрану посольства. Немного другую картину начала штурма описал уже упоминавшийся нами Боде, собиравший сведения о трагедии, находясь в Персии через несколько лет после нее. Наконец, враждебно расположенные грибоедову люди подстрекнули народ осадить дом посольства и силу вырвать из наших рук, укрывающихся в стенах его русских пришельцев. Когда толпа теснилась около ворот, дерзко требуя выдачи дезертиров своих, как она выражалась, один из конвойных казаков, защищая вход во двор, выстрелом из пистолета убил, как говорят персиянина. Ожесточённый народ поднял и отнес бездыханный труп на Шахский майдан, или Дворцовую площадь, куда собралось многочисленное духовенство, разжигая страсти черни намщения за пролитую мусульманскую кровь. От слов перешло скоро к делу. Народ снова явился еще в большем количестве к дому посланника, Такая трактовка событий, когда какой-то казак еще до начала штурма и даже забрасывания камнями посольства своим выстрелом убил одного персиянина, и потом наступила пауза до нового штурма, не согласуется со всеми другими данными. Она как бы возлагает вину на русскую сторону в этом конфликте. В данном случае Боде, по сути, повторяет ту концепцию свершившейся трагедии, которую изложил в своей книге В полномочного министра его начальник по дипломатической работе в Персии граф Иван Осипович Симонич, который до этого в звании подполковника командовал в 1826 году грузинским гренадерским полком в Тифлисской губернии. Затем участвовал в русско-персидской войне, прекрасно знал грибоедова, мечтал о дипломатической карьере и добился своего. С октября 1832 по ноябрь 1838 года он исполнял обязанности посланника России в Персии, став как бы продолжателем деятельности на этом посту Грибоедова. Боевой офицер и дипломат Симонич, как это ни странно, может быть причислен к тем людям, которые по тем или иным причинам отрицательно относились к мощной фигуре Грибоедова, то ли из зависти, то ли из злости. И именно это объясняет, что все его воспоминания пронизывает неприкрытая критика действий посланника, особенно в отношении событий накануне и во время тегеранской трагедии. Он, в душе не злой и не дурной человек, но из первых пройдох писал о нем в своих записках въедливый муравьев карский Русский архив, 1893 год, номер 11 страницы 324-325. Так, Симонич истоки драмы увидел в том, что мой несчастный друг, покойный Грибоедов, в отношении к шаху принял надменный тон, доходивший до безрассудства. Не имея об этом никаких достоверных данных, Симонич утверждал, что Фетх Алишах после каждой аудиенции с поэтом уходил столь рассерженный, что даже легко можно было предвидеть какое-либо несчастье. Часто при своих придворных случалось ему выкрикивать: "Кто меня избавит от этой собаки христианина?" В другом месте своих воспоминаний Семонич, раскрывая в какой-то степени, как раскручивалась пружина заговора, рассказал о том, что однажды, незадолго до трагедии, иранский министр иностранных дел Абул Хасан Хан в окружении персидских вельмож предложил заставить народ кричать и возмущаться Грибоедовым, а русскому правительству написать в Петербург: "Вы прислали нам человека, который не умеет вести себя у нас". Смотрите, чего он придерживается. Как бы ни случилось великого несчастья, отзовите его, если желаете сохранить доброе согласие между двумя странами. Поверьте мне, якобы прибавил министр шаха. Я знаю Европу и особенно Россию, он будет отозван. Далее Семонович в число роковых ошибок Грибоедова, который, по его словам, был ослеплен судьбою или избытком гордости, причислил принятие им под свое покровительство женщин-пленниц и евнуха Мирзу заявив, что посланник должен был уступить побежденному, то есть шаху и его окружению, в его мелочных самолюбивых интересах. Самое поразительное, что описывая начало рокового дня трагедии, Симонич без зазрения совести утверждал, что если бы покойный Грибоедов имел достаточно хладнокровия, чтобы оставить шуму увеличиваться и разноситься в воздухе. Если бы он удержал всех своих дома, не позволяя им показываться ни нивне, ни у окон, я глубоко убежден, что эта толпа разошлась бы к вечеру сама по себе. Получается, что никакого заговора против миссии не было. Нападавшие были пай мальчиками и во всем виноват именно грибоедов. Как писал Далее Симонич, предопределение как бы подтолкнуло грибоедова Он велел казакам стрелять по народу. Была пролита кровь, одного жителя убили. Его тело понесли в мечеть. Муж с высоты кафедры приказал народу идти отомстить кровь кровью же. Известен последующий результат. Симонич, страница 105. По сути, Симонич сильнее других пытался подтвердить устоявшуюся к тому времени в верхах царской власти идею, что Грибоедов был сам виноват в трагедии. Он даже дошел до фактического оправдания действий Фетха Алишаха, который, по словам Симонича, узнав о движении мятежников к русской миссии, не желал его остановить ибо думал проучить посланника. Зная свой народ, он никогда не думал о могущей случиться катастрофе. Он не мог предвидеть, что посланник будет столь неосторожен, что решится атаковать целое народонаселение своими казаками. Как говорится, вот тебе бабушка и Юрьев день. Все перевернуто с ног на голову. Шах вроде бы и не хотел никого обижать. Он имел право проучить посланника, а тот атаковал якобы казаками целое народонаселение. После таких умозаключений, откровения другого недоброжелателя Грибоедова, Муравьева-Карского кажутся совсем безобидными. Как мы помним, искрой к восстанию против русской миссии он назвал попытку обесчестить женщин из гарема, предпринятую слугой Грибоедова. А дальнейший конфликт со штурмом, по его мнению, разгорелся якобы из-за одиозного Рустамбека. Вот как это описал Муравьев, имея в виду события раннего утра 30 января. В сие уже смутное время армянин Рустам, молодец с собою, тот самый, который первый схватил алайяр когда его в плен взяли при занятии Тавриза, что выше описано, шел по городу и по обыкновению своему, расталкивал с дерзостью толпившийся на базаре народ. Кажется, возвращаясь в дом посольства, Рустам был окружен разъяренную толпою. Он стал защищаться, но был вмикростерзан. Его умертвили, волочили по улицам труп его и рассекший он и на части разметали. Народ собрался с шумом перед домом посланника, который тогда из осторожности заперли. и требовал выдачи одного армянина, служившего при посольстве, как и Рустам в должности курьера. После некоторых переговоров, не знаю кем веденных, армянина выдали, и он был в то же мгновение повешен перед домом посольства. Семи жертвами народ не удовольствовался и, поощренный успехом, стал требовать самого посланника. В этой трактовке событий во всем виноваты сотрудники и прислуга Грибоедова. Двух из них мятежники убили якобы еще до начала самого штурма. Любопытно, что различные версии начала трагедии, принадлежащие российским авторам и обвиняющие во всем Грибоедова и самих сотрудников миссии, смыкаются с подобными же утверждениями многих персидских чиновников и авторов. Так, например, один из сыновей Фетх Алишаха, Шаха Приц Джахангир Мирза В своих заметках Новая история утверждал, что именно Евнух Мирза-Икуб в присутствии Грибоедова осыпал бранью иранцев, пришедших с просьбой освободить женщин, после чего с крыш и стен соседних домов люди посланника открыли стрельбу, убили и ранили много мусульман. А в сборнике придворных хронистов Персии середины XIX века еще более сгущались краски. Посольская охрана взобралась на крыше миссии и из винтовок расстреливала иранских детей. В персидских исследованиях уже в середине XX века доходило даже до абсурдных утверждений, что это именно Мирза Якуб якобы приказал посольской охране стрелять в собравшийся народ. На самом деле есть все основания полагать, что на стенах и крышах домов были не слуги посла, стрелявшие, как уверяет Джахангер Мирзав народ, а наоборот, присоединившиеся к оголтелой толпе солдаты тигеранского губернатора Зели-султана, которые и могли начать стрельбу. Известно, что посольская охрана находилась во внутреннем дворе миссии. Вспомним также важное свидетельство Мальцова, что не казаки, а именно персы заполнили тогда все крыши и проходы. Любопытно, но версию о том, что первыми начали стрелять в толпу казаки, опровергает иранский историк Шафид Джавади, опубликовавший в 1971 году книгу Тебрис и его окрестности. В ней он признал, что русскую миссию обстрелял вооруженный правительственный отряд. А это опровергает сведения о первом выстреле охранников миссии и обвиняет тегеранские власти в прямом участии в разгроме русской миссии. Кроме того, Шафитджавади считает евнуха Мирзу Якуба провокатором за то, что он, как мы уже отмечали, сознательно создавал конфликтную ситуацию, направляя в богатые дома сотрудников миссии для выявления бывших пленных мужчин и женщин. то, что на самом деле никакого жестокого, происходившего сразу после приближения толпы к посольству, расстрела казаками людей не было, может подтвердить нам, как это не покажется странным, таинственный автор реляции, который, казалось бы, должен бы был быть менее объективным, чем российские деятели Боде Симонич и муравьев карский но на самом деле эта реляция может дать им по объективности описания событий огромную фору. Процитируем отдельные отрывки из этого документа, убедившись, что в нем более подробно и толково описаны многие детали происходившей трагедии. Горестное событие, произошедшее в среду шестого Шаббана, никогда не изгладится из моей памяти. Они разрастались с такой быстротой и так осложнились, что рассказ мой невольно будет страдать длиннотами и беспорядочностью при описании ужасного мятежа, которого я был печальным свидетелем. С восходом солнца мой начальник и Мирзана Риман получили от губернатора, принца Алишаха, приглашение немедленно прибыть к нему по одному весьма важному делу. Грибоедов еще спал, и прошло добрых два часа раньше, чем Мирза Нариман выслушал его инструкции. Хан, имея в виду устроить условленное накануне свидание между Мирзой Абдулвагабом и Грибоедовым, вышел из дому первым, предупредив Мирзу Наримана, что присоединится к нему принца. Рано утром я узнал, что у главной мечети, где снова собрались мулы, образовалось целое скопление народа. Моли велели закрыть на базаре все лавки и приказали правоверным отправиться в русский квартал и добиться добром или силой выдачи двух женщин, и мерзы Якуба. Двое честных купцов грузин, видя готовящееся возмущение, бросились к посланнику, чтобы предупредить его о приближении неистовой толпы и ее злодейских намерениях. С другой стороны, Манучерхан по повелению шаха, полученному им ночью, поспешила отправить своего племянника Мирзу Селимана Малей-Кафа к посланнику, чтобы откровенно сообщить ему о настоящем положении дел и просить его немедленно отказаться от покровительства беглецам, выдачи которых требует неистовствующая чернь. В этом небольшом отрывке Мирза секретарь сообщил очень много важных деталей, в которых следует разобраться. Прежде всего это касается приглашения губернатора Зели-Султана срочно прибыть к нему мехмандара Назара Лихана и переводчика русской миссии Шахназарова. Курьер, принесший это распоряжение, прибыл с восходом солнца, что дает нам точку отсчета от всех последующих событий. Согласно астрономическим данным, восход в Тегеране 30 января, 11 февраля по новому стилю, происходит в 6 часов 54 минуты. Заход в 17 часов 43 минуты, долгота дня при этом составляет 10 часов, а фаза луны растущая 9%. Кстати, в день трагедии, если мы возьмем за ориентир современное показание погоды, ночью в Тегеране должно было быть примерно плюс +2,6, а днем плюс 9 градусов по Цельсию, то есть довольно тепло. Получается, что Шахназаров ждал инструкций от Грибоедова, чтобы идти с ними к губернатору примерно в 8 часов 50 минут. А значит, поэт, на удивление, спал в это тревожное утро довольно долго, вероятно, до 8 8:30. Получив инструкции от вставшего посланника, Шахназаров должен был пойти к губернатору, но, по-видимому, он не успел этого сделать в силу приближения к посольству толпы. А мехмандар Назар Алихан, не дожидаясь переводчика, ушел организовывать запланированную на тот день встречу Грибоедова с Абдул-Вагибом, Абдулвагибом Абдалвахабом из Фахани, упоминавшимся нами влиятельным чиновником персидского двора, и направился к губернатору Зели-Султану. Сразу зададимся вопросом, почему к губернатору были вызваны мехмандар и Шахназаров. не для спасения ли их от запланированного погрома. Как свидетельствуют источники, Назар Алихан во все время мятежа действительно находился именно узили султана, который, по нашему мнению, играл в заговоре ключевую роль. И это наталкивает на мысль о причастности Тавриского Мехмандара к заговору. Был ли причастен к нему Шахназаров? Вспомним слова Мальцова о том, что его подкупил Мирза Икуб, мы точно не знаем. Известно лишь то, что он так и не смог уйти из посольства и был там убит вместе со всеми. А таинственный мерза секретарь, по всей видимости остался в миссии и внимательно наблюдал за всем происходившим. В итоге он выжил, то ли случайно, как человек, которому просто повезло, весь будучи персом, он мог легко затеряться в толпе нападавших, то ли ему помог в этом кто-то из толпы, узнав в нем единомышленника и участника заговора. И благодаря этому факту, записи Мерзы секретаря являются теперь для нас одним из самых важных источников в понимании того, что же происходило в тот роковой день в Тегеране. Обратим внимание на сообщение автора реляции о двух купцах-грузинах, которые прибыли в посольство еще до прихода нападавших для предупреждения миссии, а также на сведения о том, что по отданному ночью повелению шаха Моночехерхан отправил рано утром в посольство своего племянника, которого автор реляции назвал мерзой Селиманом Малейкафом, чтобы тот сообщил о настоящем положении дел и попросил Грибоедова немедленно отказаться от покровительства беглецам. Неужели шах действительно повелел своему главному евнуху послать для предупреждения Грибоедова его племянника? И кто такой был этот племянник? Попытаемся разобраться в еще нескольких загадках, имеющих отношение к Грибоедовской судьбе. Прежде всего, вспомним, что в числе сотрудников миссии, за которых Грибоедов хлопотал еще в Тэфлисе, потом в Тавризе, мы не встречали коллегиского ассесора князя Соломона Иосифовича Меликова. И в числе награжденных шахом сотрудников русской миссии за несколько дней до трагедии его тоже не было. Неужели это был тот самый переводчик Мирза, которого грибоедов просил взять в штат, не называя его имени, в письме из Тавриза к Радофиникину от 25 октября 1828 года. Почитая также для себя полезным иметь на том же основании персидского мирзу, я уже нанял такого из суммы, назначенной мне на содержание переводчиков. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 266-267. Но ведь он должен был быть персиянином, прекрасно знавшим фарси. Здесь скрыта какая-то хитрость. А разгадывается она тем, что этот Соломон Меликов был никем иным, как племянником, сыном сестры главного евнуха при персидском дворе Манучехархана. И отправиться в Персию он захотел, чтобы повидаться и со своим дядей, главным евнухом, и со своей бабкой в Оскуме, матерью манучехр -хана. Сделаем предположение, что грибоедов не мог отказать Соломону Меликову в помощи по прибытии в Тегеран и взял его в состав миссии или под видом того самого мерзопереводчика, или просто как попутчика, не получающего никакого жалования. Посланник по всей вероятности видел какой-то плюс для себя и для миссии, что с ним в Тегеран приедет родственник влиятельного главного евнуха, который, как мы знаем, уже не раз доказывал свое благоприятное отношение к русским. И мог оказаться полезным в тегеранских коридорах власти. Совершенно очевидно, что главный евнух шаха Манучехрхан, конечно, уже не был фактически ни пленным, ни ограниченным в каких-либо правах слугой шаха. Он был и богатым, и влиятельным сановником, свободно перемещавшимся по Персии. Вспомним его участие в ведении переговоров с русскими дипломатами, закончившихся туркманчайским миром. По-видимому, главный евнух старался поддерживать отношения со своими близкими и добился того, что к нему в Тегеран приехала и его мать, и еще один дядя, Соломона Меликова, брат его отца, Давид-хана, тоже Соломон Меликов, которого автор реляции назвал в своих записках по-местному Мирза Селиман Малейкаф, а еще его называли Сулейман-хан Меликов старший. Этот второй старший Меликов приходился Мануче Хархану, конечно, уже не племянником, он был братом мужа сестры. Вероятно, его можно было бы назвать по русской традиции свояком. Можно себе представить, какая могла из-за всего этого возникнуть путаница. И она действительно возникла. Вспомним, что Мальцов, описывая начало штурма, писал, что он увидел, как в это время пробежал через двор Калежский асессор князь Соломон Меликов, посланный Грибоедову дядею его Мануче Хрханом. Народки дал в него каменьями, и вслед за ним помчался на второй и третий двор, где находились пленные и посланник. Но ведь спрятавшийся мальцов не мог вроде бы видеть самого штурма, и он точно перепутал Мануче Хырхан послал для предупреждения Грибоедова не своего молодого племянника, а именно свояка Саламона Меликова, не подозревая, что его ждет там смерть. Кстати, практика переездов родственников из одних стран в другие была не такой уж редкой в те далекие годы. Сам Грибоедов, читая книгу об удивительных похождениях и путешествиях русского крестьянина цикулина в Азии. оставил такую любопытную запись, о давид паше давуд паше Багдадском, уроженец Кавказа, грузин по происхождению, перешедшим на турецкую службу и ставшим наместником Багдада. Давид-паша три года тому назад, в 1822 году, прислал своего поверенного в Грузию, чтобы дозволено было его матери прибыть к нему в Багдад. Но она, крепостная князей Арбелияновых решительно отказалась от путешествия в мусульманскую землю и предпочла свое состояние в православном отечестве той пышной жизни, которая ее ожидала в Багдаде. Полное собрание сочинений, том 2, страница 272. В отличие от матери Давид-паши, мать мануче Хорхана, Воски хатун Ениколопова, ее называли также Воскуме ханум, приехала к нему в Тегеран. Но ее тоже ждал трагический конец. Далее мы расскажем о том, как главный евнух отправил своих погибших родственников для захоронения в Эчмиадзин. Почему же Моначе отправил своего родственника в миссию? Историк Шестакович утверждал, что он делал это из холодного расчета для того, чтобы запугать посланника, добиться выдачи Мирза Якуба, а впоследствии выставить это за свою рискованную попытку спасти посланника и его свиту от грозящей им опасности. А другой историк, Балаян считал, что главный евнух действительно хотел предупредить и спасти русскую миссию от разгрома. Вот что он довольно доказательно писал по этому поводу. Никакой заместитель тебриского мехмандара не осмелился бы компрометировать Манучехрхана при его жизни без риска быть наказанным поэтому неудивительно что главный евнух показан в реляции как преданный шаху соратник Манучехрхан и Меликов не угрожали и не запугивали Грибоедова а лишь предупредили его о заговоре Об этом говорит тот факт, что мать Мынуче Хырхана и его родственник, коллежский асессор Сулейман-хан Меликов, остались при Грибоедове и вместе с ним погибли через несколько часов. Как бы Мынуче хан не выслуживался перед шахом, он вряд ли ради этого принес бы в жертву свою мать и племянника. В связи с этим заметим, что исследователи путают двух Сулейман-ханов Меликовых. На рассвете 30 января к Грибоедову отправился не сын Давид-хана Меликова, то есть не переводчик миссии Сулейман-хан, а его дядя, брат Давид-хана. Последний был убит вместе с Грибоедовым, а переводчик Сулейман-хан Меликов остался жив. Предупрежденный об опасности, утром 30 января он не вышел на работу или появился в миссии после разгрома. Поэтому не исключено, что Мальцов 30 января видел ни одного а двух Сулейманханов Меликовых, старшего из них рано утром, а младшего, который был переводчиком, позднее. Выяснение этого вопроса важно еще и в том отношении, что кроме трех уже известных сотрудников русской миссии Мальцов, Ибрагим Бек и Гасратов, оставшихся в живых после событий 30 января 1829 года, выявлен четвертый сотрудник, переводчик миссии Сулейман-хан Меликов, которого обычно считали убитым во время погрома. Балаян, страницы 134-135. Кровь на алмазе Шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1983 год. Для нас факт спасения Соломона Меликова младшего важен в том числе потому, что благодаря этому мы имеем еще один важный источник, раскрывающей пружины произошедшей в Тегеране драмы. Это сведения об убийстве в Тегеране российского императорского чрезвычайного посланника и полномочного министра при дворе персидском Грибоедова, доставленные с артипом князем Сулейман-ханом Меликовым. которого родной дядя, князь Сулейман-хан Меликов, был убит в тот же день в русской императорской миссии вместе с покойным Грибоедовым и прочими членами русской миссии. Впервые опубликована историком Петровым в 1953 году. Эти сведения были записаны в 1897 году начальником штаба казачьей бригады в Иране Мартирос Ханом и находились в архиве командира этой бригады полковника Косоговского, годы жизни 1857-1918. Сотрудник Нового времени Саромятников вывез из Ирана архив Косоговского и часть архива передал в Азиатский музей Академии наук, в том числе и упомянутую записку Мартирос Хана. После тегеранской трагедии, видимо, под впечатлением столь жестокой драмы, Соломон Меликов решил остаться в Иране при содействии своего могущественного дяди, поступив в персидскую армию, дослужился в итоге до генеральского звания. Меликов не мог забыть событий января 1829 года и долгие годы собирал о них материалы. Впоследствии собранные сведения о разгроме миссии он и передал начальнику штаба казачьей бригады Арменину Мартиросхану. Записи последнего, датированные 30 июля 1897 года, и попали потом в архив Косоговского. Самое главное в сведениях Меликова состояло в том, что в них показано, как воззревал заговор, Как постепенно персидские чиновники располяли у Фатхалишаха антигрибоедовский настрой. Следует сказать, что шах, конечно, и до этого прекрасно понимал ту заметную роль, которую Грибоедов сыграл в поражении Каджарской династии в войне с Россией, в отстаивании тяжелых для Ирана положений туркманчайского договора, в получении от Персии почти восьми куруров контрибуции, пять из которых вынужден был оторвать от себя жадный до предела шах. И все эти подвиги русского посланника не могли не вызывать неприкрытого раздражения Фетхали Шаха, который к тому же не мог простить твердости Грибоедова в истории с евнухом Мирзой Якубом. Однако хитрые царедворцы возбуждали в шахе и сильную личную неприязнь к Грибоедову. В сведениях Меликова сообщается, что сановники персидского правительства Возбудили Фетхали Шаха против Грибоедова, и все вместе каждый день говорили шаху, что русский посланник не только в делах, касающихся русских подданных, и вообще России неумолим, строг, взыскателен и нагл, но и по отношению к его шахскому величеству он не упускает ни одного случая, чтобы не нанести явного оскорбления и непочтения августейшей особе его величества. Мало помалу они восстановили и Шаха против Грибоедова. Шах, убежденный в необходимости отделаться от такого невыносимого посланника, изъявил свое согласие на изыскание средств к обузданию этого неукротимого человека. Петров. Новые материалы об убийстве Грибоедова. Ученые о записке Института востоковедения. Том 8. Иранский сборник. Москва, 1953 год. Страница 157. Далее в сведениях Меликова сообщалось о важнейшей беседе, которая произошла утром в день трагедии 30 января 1829 года между шахом и главным евнухом Манучехрханом, и подтвердила участие в заговоре шаха и его сына, губернатора Зелисултана, как главных организаторов преступления. Эти сведения передал племяннику сам главный евнух, и потому сомневаться в его словах не приходится. Когда муштхитмир за миссией отправился в соборную мечеть Тегерана, чтобы повести оттуда толпу к русской миссии, Манучехархан узнал об этом и в Гареме рассказал обо всем шаху. А тот ответил, что он все знает и что уже приказал Зель-э-султану в случае нападения на русскую миссию разогнать народ. Петров Страница 154. Шаху было заранее известно о заговоре, и он создавал лишь видимость принятия мер для предупреждения разгрома миссии, когда на деле его приказание сыну губернатору было практически невыполнимо, так как предусматривало разгон толпы только после нападения на русскую миссию. Руководитель Ирана признавал в своей книге Полная история Ирана персидский историк Абдулрази. не выполнили своих обязанностей по прекращению бунта. Балаян страница 126. Заговорщики же делали все, чтобы шах не изменил своего намерения, не мешать им. С этой целью, как мы уже указывали, они даже задержали в пути предназначенные шаху подарки русского императора. Конечно, сейчас мы не можем точно заявлять, до какой степени жестокости при организации нападения на миссию готов был идти Фетх али Алишаха. до освобождения пленных женщин из гарема, до убийства одного лишь отступника и предателя мира Якуба или до полного истребления всех сотрудников русского посольства, в том числе полномочного министра России. Выскажем предположение, что вероятнее всего шах, в силу его отчасти трусливого, отчасти нерешительного характера, склонялся тогда к решению двух первых задач и вряд ли хотел довести дело до самой трагической развязки. Для собственного самолюбия Его мог удовлетворить и такой ход мятежа, когда неистовство толпы не дошло бы до убийства всех русских подданных, а ограничилось бы лишь некоторыми жертвами и надолго напугало бы российских дипломатов, в том числе Грибоедова. Однако гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не возражая против, так сказать, открытия ящика Пандоры, Шах не учел интересов всех других заговорщиков, которые готовы были и настроились идти до конца. И Зили султана с Алайярханом, желавших прежде всего разорвать сложившийся союз Абасмирза и Грибоедова и отстранить в итоге от власти тавризского наследника престола и тегеранских духовных лидеров, желавших отомстить кяфирам, подняв свой авторитет. и английских резидентов, стремившихся не допустить усиления России, вступления Ирана в войну с Турцией и желавших убрать со сцены опасного противника Грибаедова и турецких ставленников, заинтересованных в развязывании новой русско персидской войны. Этим вдохновителям и организаторам широкого заговора нужен был самый кровавый сценарий событий, и он был разыгран в центре Тегерана со всей жестокостью. А где же следы английских резидентов, которые, как мы уже указывали, фантастическим образом вообще исчезли с горизонта накануне трагедии, хотя ранее они просто велись вокруг Грибоедова и русской миссии и в Петербурге, и в Тэфлисе, и в Тавризе. Эти мастера шпионажа и провокации находились где-то совсем поблизости от столицы Тигерана, дёргая, когда это было надо, за ниточки заговора и все таки появляясь иногда в городе. Особого внимания заслуживает в этом отношении сообщение иранского историка Наваба о том, что накануне и в день разгрома русской миссии Алайяр-хан вел в Тегеране переговоры именно с гаремным врачом и секретарем английской миссии Джоном Макнилом. В этом же ряду стоит и замечание другого иранского исследователя Теймури о том, что люди этого шахского зятя выкрикивали у здания миссии Господин приказал убить русского посла. Наш отечественный историк комиссаров напоминал В связи с этим, что идея пугнуть русских была подана Шаху именно министром иностранных дел Абул Хасан ханом находившимся на содержании англичан, а провокационная просьба Мирзы Якуба, также связанного с англичанами, о возвращении на родину оказалась самым удобным предлогом для подогревания духовенством простых людей против неверных, то есть русских. А что же происходило примерно в 9 часов утра, когда Шахназаров так и не смог уйти к жили Султану из-за нахлынувших уже к посольству сотен людей. Обратимся вновь к реляции. Четыреста или пятьсот человек, предшествуемые толпою мальчишек и несколькими исступлёнными, потрясавшими палками и обнаженными саблями, направились от мечети к жилищу посланника. Мирза Селиман, здесь автор реляции имеет в виду Соломона Меликова старшего, с трудом успел опередить их и сообщил Однако уже поздно, о предполагавшемся насилии а Мирзанариман Шахназаров, пытавшийся выехать из дому, чтобы отправиться к принцу-губернатору, вскоре вернулся, припуганный домой, куда я был призван для окончательных распоряжений, относящихся к отъезду. Дождь камней падал уже во дворы, и крики толпы сливались временами в одно общее ура. Крики заставляли нас холодеть от ужаса, И мы спрашивали себя, чем все это кончится. Казалось, над иностранцами тяготела железная рука судьбы. Я не обнаружил в них ни твердой воли храбро защищать свою жизнь, недостаточного присутствия духа, чтобы попытаться избегнуть опасности, покорившись требованию народа или прибегнув к какому-либо иному средству. В комнате Грибоедова находились Аделунг, второй секретарь, врач, грузинский князь двоюродный брат супруги Грибоедова. Здесь мерза секретарь почему-то ошибся. Соломон Кабулов, Семён Кабулов не был двоюродным братом Нины Чевчевадзе. Мерзана Риман, два купца грузина, Рустем, Агамо гамэтали, феражбаши аб асмерзы, довольно многочисленная прислуга и казаки конвойцы оставались частью во дворе, частью в соседних комнатах, где находился и я. Дом Могаметхана весьма обширен и разделен дворами, вдоль которых высятся строения. Определение, занимаемое Грибоедовым, состояло из большой гостиной с передними по обеим концам и двух небольших комнат. Посредством кровли и дворов оно сообщалось с помещением, отведенным Мирзе Якубу, которое предшествовало помещению посланника. Грибоедов в воспоминаниях современников Москва 1980 год, страницы 323-324. Немаловажно утверждение автора реляции, что и после начала штурма рядом с сотрудниками миссии и казаками было два персиянина. Он сам и командир Фирошей Ага Мугамтали, а также те самые Два купца-грузина, пришедшие в миссию с предупреждением об опасности. Все эти люди находились еще в разных помещениях и на разных дворах, с тревогой ожидая того, что последует далее. Подводя итог утренним событиям, предшествовавшим непосредственно штурму посольства, отметим, что несмотря на многочисленное предупреждение и явную угрозу, Грибоедов отклонил все предложения о каких-либо уступках, выдаче пленных или бегстве из миссии, несовместимые с достоинством полномочного министра Российской императорской миссии. Он и почти все сотрудники миссии, за исключением секретаря Мальцова и курьера Гасратова, о них мы расскажем ниже, остались на своем посту, готовые к защите себя, и посольства. И, конечно, автор реляции явно передергивал факты, когда написал, что не обнаружил в сотрудниках российского посольства в тот момент ни твёрдой воли храбро защищать свою жизнь, ни достаточного присутствия духа. Да, над русскими действительно тяготела тогда железная рука судьбы, но никакой трусости или растерянности они точно не испытывали, что прекрасно покажут последующее событие, которое случатся всего лишь через короткий промежуток времени. Причём именно автор реляции приведет еще столько примеров героизма защитников посольства, что их хватило бы на целую приключенческую книгу. Героизм и стойкость подавляющего числа сотрудников русской миссии неоспоримы. И тем обиднее до сих пор слышать или читать всяческие небылицы о трусости, недальновидности или непрофессионализме Грибоедова и его сослуживцев. продолжающая звучать то в Персии, то в Англии, то в России. В качестве примера таких небылиц приведем очень показательную инсинуацию, которая впервые появилась 15 ноября 1958 года в тегеранской газете Эталад, попытавшись навести черную тень на поведение русского посланника перед смертью. Ссылаясь на аффективного участника разгрома русской миссии, некого старосту иранской деревни Рустамабад Гамбарали, анонимный корреспондент этой газеты утверждал, что грибоедов якобы убежал из миссии, отвлекая внимание погромщиков тем, что на их глазах извлекал из мешка и разбрасывал по сторонам массу золотых монет. Однако народ арестовал посланника в его же доме, а потом разрушил этот дом и убил грибоедова. Эта лживая публикация была косвенно связана с сенсационными публикациями в то время о иранских старцах. Как писал историк Балаян, корреспондент этой газеты, нашедший в Рустамабаде Гамбара Али, не удовлетворился тем, что по паспорту ему было 130 лет. Для того, чтобы придать этому вопросу политический характер, он сфабриковал легенду о деревенском старости, получившем у Бога 150 лет жизни. Так как иначе Гамбар Али не мог бы быть участником разгрома русской миссии в 1829 году. Задача корреспондента облегчилась тем, что совершенно неграмотный старик не помнил своего возраста, а запись даты рождения, сделанная его отцом на обложке Корана, бесследно исчезла вместе со священным писанием. Таким образом, 30 января 1829 года, когда был убит Грибоедов, Гамбару Али Если даже судить по его паспорту, было только 10 лет. Балаян, страница 127. Кровь на алмазе шах трагедия Грибоедова. Ереван 1983 год. Комментарии, что называется, излишние.